Алария Тойя Матфей Тревел Космопорт Когда все рушится, и ты больше не управляешь своей жизнью, когда мечты становятся явью, но постоянно ускользают, где реальность, а где вымысел? Может, я сошел с ума? Что бы не говорили санитары, я верю, что девушка моей мечты... Приключения в космосе — не бред сумасшедшего, а истинная правда. Глава первая. Телефон настойчиво звонил. Какой уже раз? Седьмой? Не, кажется, восьмой. Матфей лежал на диване, выискивая взглядом в трещинках потолка съемной квартиры фигуры животных или еще чего-то узнаваемого. Иногда воображение рисовало лица. Вон как того злого дядьку, наверное, такая же физиономия сейчас была и у ЛМ. Лариса Михайловна. Тоже мне. Хотя, конечно, она вправе злиться. Сроки поджимали, а он не выжил из себя ни строчки. ЛМ позвонила ему 8 месяцев назад. Нашла ж где-то номер. Здравствуйте, меня зовут Лариса Михайловна, я главный редактор журнала «Сделаем явным». Слышали о нас? Как не слышать, самый популярный журнал. Очень хорошо. Вы ведь ведете блог Матфея и его, возможно, правдивые истории. Да. Прекрасно. У нас к вам есть предложение. Так он и влип в очередную историю, одну из тех, в которые блогер Матфей влипал постоянно. Начиналось все здорово. Каждый месяц его фантастический рассказ печатался в самом известном журнале страны. Кажется, еще и переводился на несколько языков. Такая слава пошла только на пользу блогу. Полгода он каждое утро первым делом смотрел с радостной улыбкой, как растет число подписчиков. А потом пришла она. Прокрастинация. Красивое словечко, от которого в голове возникал образ античной красотки в прозрачной тунике, но только вот кроме нее на ум больше не приходило ничего. Даже посты в блоге он высасывал из пальца, да что там. Честно тырил у других, никому пока неизвестных коллег. Переставить пару слов, поменять абзацы местами — готово. И пока Матфей, лежа на диване, предавался мечте о греческой девице, славный космический корабль Увертюра болтался без дела в районе какой-то симпатичной туманности. Они, наверное, тоже отлинимаются, бедолаги. Седьмой месяц в космосе, любой от тоски заводит. Эх, что делать-то? не отстанет, того и гляди домой наглянет. Сокрушался Матфей, напрягая последние остатки силы воли и усаживаясь за компьютер. Белая страничка, клавиши бодро зацокали. Они сидели в... А нет, чушь какая-то. Делит. Командор корабля вызвала всех... Бред. Делит. Мыслей ноль. Матфей выпил еще кофе. Вообще-то он пил его только по утрам, да и то не каждый день, но в фильмах и книгах главные герои только и делают, что пьют кофе перед важными делами. Поэтому, понадеявшись на ритуал и вооружившись еще одной чашкой ароматного напитка, он снова коснулся клавиатуры. Вместо привычных пластиковых кнопочек рука почему-то коснулась холодного металла. А в нос ударил слишком правильный запах. Свежий воздух, как после грозы. Голова закружилась. Освещение тоже подозрительно изменилось. Это никак не было похоже на свет настольной лампы. Матфей растерялся. Он что, уснул? Это после трех-то кружек кофе? Повертел головой, озираясь, и заметил девушку. Высокая, красивая, черные до плеч волосы с изумрудными прядями. Большие глаза. Она стояла, облокотившись на переборку, со сложенными на груди руками и смотрела на него совершенно равнодушно, без капли интереса. Матфей сделал шаг навстречу незнакомке и неожиданно почувствовал аромат ромашки. «Стаката». «Да это же один в один персонаж его рассказов». Матфей с детства обладал обостренным обонянием, поэтому решил добавить описание ароматов в свои истории. Вдыхая ромашковый запах, вспомнил, что ведь он и воздух корабля описал именно так, как ощущал в эту самую минуту. «Стерильно чистый?» «Командор стаката?» «Пробормотал он, ошарашенно таращись на девушку». «Да». Не меняя позы и равнодушного выражения лица, ответила она. «А я... Матфей...» С глупой улыбкой на лице представился он. Девушка по-прежнему не выражала ни любопытства, ни интереса и смотрела куда-то сквозь него. Матфей почувствовал себя немного виноватым перед ней. И почему только назвал ее командором, да просто слово понравилось, красивое, звучное. Это уже потом он узнал, что командор и капитан не одно и то же, но менять должность было поздно. Два рассказа уже опубликовали и их тысячи читателей прочитали. А «Почему вы не удивлены? Чужой на корабле разве не стоит объявить тревогу, готовность к вторжению или еще что-то?» Обиженный таким невниманием к собственной персоне, спросил Матфей. «А зачем? Вы, наверное, еще один член команды. Мы все тут так оказались, пожала плечами она». «Нет-нет, я никакой не член команды, я блогер». Да откуда вам знать, сам не понимая, почему, Матфей разозлился на девушку. Да и как не разозлиться, он придумывал ее образ несколько дней. Идеальная. Девушка его мечты, и вот теперь она ему снится, вся такая себе равнодушная. Да ты хоть знаешь, сколько у меня подписчиков? Мои рассказы печатает самый популярный журнал. Ему непременно хотелось произвести впечатление на стакату. «Пойдем, покажу твою каюту». Она оттолкнулась от переборки, развернулась и пошла по коридору. «Никуда я не пойду. Тебе что, ни капли не интересно? Я посторонний, понимаешь?» «Меня тут быть не должно. Может, я враг, диверсант?» Догоняя девушку, возмутился Матфей. «Пошли», — кивнула головой она. «В своей каюте можешь хоть диверсии устраивать, хоть на голове стоять». «Никому до этого дела нет. Завтра придут должностные инструкции в отношении тебя. Приступишь к обязанностям 8.00 по корабельному времени. Ты новичок. Поэтому поясняю. 8.00 – это через 30 минут после того, как включится основное освещение. Понял?» «Стаката. Ты же понимаешь, как все это странно. Ты сама-то как тут оказалась?» Матфей положил руку на плечо девушки, останавливая ее. Так же, как и ты, так же, как и все. Просто оказалось, — пожала плечами она, заодно сбросив его руку. «И что, ты не хочешь вернуться домой?» — удивился он. «Ну, раз ты спросил...» Никто из нас не знает, откуда мы, и никто ничего не помнит о своей прошлой жизни. Члены команды просто появляются, и мы летим согласно инструкциям компьютера. Выполняем задание и ждем следующего. «Ничего героического, диверсант Матфей!» она так пронзительно посмотрела в его глаза что стало не по себе но нет я не согласен не согласен он с силой ударил в стену клавиатура подскочила ух уснул таки ну и приснится же тут матфею пришла гениальная идея следующего рассказа и он увлеченно принялся печатать Отец Стаката мечтал о мальчике, наследнике семейного бизнеса, но первой родилась она, дочь. Папаша огорчился, но решил, что это не проблема и стал обучать девочку так же, как если бы это был сын. Поэтому уже в 4 года Стаката уверенно водила шаттл, а в двенадцать самостоятельно летала на спутниках планеты за продуктами, выращенными дядей и привозила их домой в семейный магазин. Следующие дети тоже оказались девочками, и отец, смирившись с капризами судьбы, расстался с мыслью обзавестись наследником, рассчитывая передать свой бизнес одной или нескольким дочерям. Стакату не интересовало огородничество, и магазин ей не нравился, да и сама жизнь тоже не доставляла ей удовольствия. Поэтому, как только девушка выросла настолько, что смогла принимать собственные решения, то поступила на службу в первый попавшийся межгалактический корабль и отправилась навстречу приключениям. Ответственность и самостоятельность заложенные в детстве принесли свои плоды. Стаката приобрела репутацию человека, способного решить любую проблему, и быстро росла по карьерной лестнице, занимая все более высокие должности. В один из дней к ней неожиданно обратилась незнакомка. Чопорная женщина средних лет в очень необычной одежде и с весьма странным украшением на носу. Какие-то круглые прозрачные стекла в изящном обрамлении. «Мы давно наблюдаем за вами». Учтиво наклонив голову, пояснила дама. «Вы обладаете всеми нужными качествами, чтобы занять высокую должность на корабле-увертюра?» «На моем корабле?» «Спасибо, конечно. Что за должность?» — удивилась девушка. «Командор?» «Командор? Что это ещё такое?» «Ну, дорогая командор, это почти капитан, только...» «Но об этом вы узнаете позже. Ну как, вы готовы к командной должности?» Лицо женщины озарила дружелюбная улыбка. Стаката мечтала встать во главе корабля. А кто не мечтает об этом, командир корабля. Она засыпала, представляя себе, как сражается с хитрым врагом и побеждает его. Спасает незнакомую планету, как ловко выходит из опасных ситуаций, которыми наполнена Вселенная. Как открывает новые миры, но это предложение. От него почему-то тревожно подрагивалось сердце. Несвоевременное, странное, неожиданное. «Сколько времени у меня есть на раздумья?» Сомневаясь, что примет положительное решение, спросила она. «Нисколько», — ответила, продолжая все так же улыбаться гостья и взяла девушку за руку. «В тот же миг они оказались на совсем другом корабле!» Конфигурацию стаката не узнавала, но выглядел он чисто и вполне надежно. Женщина вела ее по коридорам, попутно объясняя назначение помещений. Странно, но девушка словно бы сама это уже знала. «Здесь кают-компания. Завтра в 8.00 встретитесь тут с членами команды, которые уже прибыли. Вы новичок, поэтому поясняю, 8.00 – это через 30 минут после того, как включится основное освещение. Остальные будут пребывать по мере необходимости желаю удачи на новом посту женщина растворилась оставив стакату в полном недоумении а ведь она даже не успела собрать свои вещи повинуясь интуиции растерянная девушка отправилась в свою каюту в которой к немалому удивлению обнаружила все так как и оставила утром на совсем другом корабле в совсем другой жизни Клавиатура бодро клацала. Матфей так увлекся сюжетом, что не заметил наступления вечера. Поставив последнюю точку, он с наслаждением потянулся и сразу же переключился на мысль, что пора бы чего-нибудь съесть. Довольный новым рассказом, он, напивая популярную песню и подыгрывая себе на воображаемой гитаре, направился на кухню, где скучал поставленный на беззвучный режим телефон. «27 неотвеченных» большинство из которых от ЛМ. Упс. Уныло глядя на список номеров, помеченных красной трубочкой, дал себе слово, что перезвонит начальница сам, но не сейчас. Первым делом — ревизия продуктов. На память пришла популярная шутка, что даже пустой холодильник набирает не меньше пяти просмотров в день. А у Матфея он оказался, ну не то чтобы уж совсем пустой, но как-то ни радости, ни вдохновения своим содержимым не вызывал. Процесс мучительного выбора, чтобы такого съесть, был прерван звонком домофона. Решила зайти лично, тем более, что она, кажется, и живет где-то неподалеку. С сияющей улыбкой Матфей распахнул дверь. — Лариса Михайловна, хорошо, что зашли. Я только что закончил писать новый рассказ. Вам должно понравиться. Посмотрим. Сухо ответила она и направилась к компьютеру, на который указывал Матфей. Леди Босс сосредоточенно читала временами, удовлетворенно наклоняя голову, отчего ее очки поблескивали, отражая монитор. «Интересно», — подумал Матфей. Он встречался с ЛМ, несколько раз и неизменно первым делом обращал внимание на ее новые очки, идеально подходящие к строгому великолепному костюму, кстати, тоже всегда новому. В моде он не разбирался, но то, что очки, да и весь гардероб вместе с сумочкой и туфлями стоят очень-очень дорого. Не сомневался. Любопытно, какая зарплата у главных редакторов. Хотя на что еще тратить деньги одинокой женщине, почему-то Матфей не сомневался, что Элэм живет одна и не только мужа, но и даже и котика не завела. «Что ж, Матфей Эльдарович, вы меня впечатлили. Рассказ действительно хорош. «Стоил потраченного времени на визит к вам». Резюмировала она, протягивая флешку. Он поспешил скопировать файл и так отнял у бедной женщины кучу нервов. «Не затягивайте впредь. Хорошего вечера», — сказала она, прощаясь и как-то странно взглянула на Матфея. «Мне кажется, следующие рассказы у вас получится более красочными». Визит главного редактора оставил слегка некомфортное ощущение. Не любил он таких пронзительных женских взглядов, да еще в сопровождении многозначительных фраз. Куда еще красочней. Итак, рассказ получился отличным. Телефон сообщил о приходе СМС, и настроение мгновенно взлетело ввысь. С Матфеем всегда происходили такие метаморфозы, когда баланс на карточке пополнялся. Быстро же ЛМ решает финансовые вопросы, как ей это только удается. Вечер, бухгалтерия точно разблелась по домам. Ну да ладно, ужин из холодильника переносится. Сегодня можно и поразвлечься. Матфей быстро переоделся и отправился в ближайший клуб. Новый день у блогера начался в 12 часов. Ночью он видел красочные динамичные сны, но, как обычно, извлечь из них пользу не успевал. Напрочь забывал все, что снилось. Всегда. Он даже завидовал знакомым, которые рассказывали о ночных кошмарах. Хоть что-то помнят. Единственный сон, который помнил он – корабль из стаката, девушка его мечты. «Интересно, у всех сны такие подробные?» Он улыбнулся, представляя ощущение от прикосновения к переборке у вертюры и тут же ощутил знакомый запах. Не стоило налегать вчера на коктейли. Мимо пробежал какой-то паренек, в нос отчетливо ударил запах правильного, отфильтрованного, очищенного, дезинфицированного и еще кто знает какого воздуха. — Что? — воскликнул Матфей. Знакомые обои с голубоватыми цветочками растаяли. Он снова стоял в коридоре космического корабля. Паренек немедленно остановился, обернулся и в припрыжку подскочил к гостю. Продолжая бег на месте, спросил. «Новенький? Меня Минор зовут, я пилот, а ты кто?» «Я не новенький, я... никто, я... сплю». «А, ну ты прям как Диас. то тоже уверен, что мы все ему чудимся». Матфей сразу вспомнил своего слегка безумного персонажа. «Безбашенный Диас!» Именно Дис с ударением на иностранный манер. Почему-то Матфею показалось забавным сделать тактика корабля слегка того. Парень не знал страха, потому что был уверен, что случись что, он сразу же выйдет из комы или где он там сейчас пребывает. А вариантов Диас имел предостаточно от какого-то дичайшего эксперимента правительства до похищения инопланетян, в которых он, кстати, не верил. Оттого все вылазки команды-увертюры выглядели самоубийственными. в тайне надеялся, что если умрет в своей фантазии, то его жизнь, какой бы она ни была, а он не помнил какой, вернется, и он заживет непременно счастливо, как раньше. «Эй, ну ты чего?» — легонько толкнул Матфея в плечо Минор. «Только это, стакать не говори. Она звереет сразу. Верь во что хочешь, но тайком даже Дис уже помалкивает. Боится». «Слушай, мне еще кружок пробежать. Встретимся в кают-компании, знаешь, где это? Прямо по коридору, второй поворот налево. И там уже не заблудишься. Тоже прямо». Глядя на удаляющегося семинора, Матфей не знал, что и подумать. «На сон точно не похоже, тогда что это? Безумие? Может, он переутомился со вчерашним рассказом, или не надо было коктейли мешать? Делать-то теперь что? Ну, предположим, это галлюцинация. Хорошо бы не забыть. Но стакату не забыл же». Тогда стоит воспользоваться случаем, погулять по кораблю. Вдруг еще какой придумается сюжет для рассказа? Матфей направился к месту встречи команды. Глуп, конечно, с именами поступил, корил он себя. Тогда это казалось забавным, придумать для всех и всего музыкальные имена, взять того же минора. Слово минор навевает грусть, даже тоску, а Матфей... Парню придумал запредельно оптимистический характер и необычную, как тогда казалось, внешность. Необычную, потому что описывал его с картинки азиатского акробата. Стройный, даже худощавый, среднего роста, короткая стрижка с челкой, глаза, разумеется, узкие, да еще и необычайно высокий голос. Когда Матфей добавил в книгу экзотического персонажа, радовался как ребенок. Образ Минора казался ему очень удачным. А теперь, встретив его живьем, понял, что писатель он не очень. Ничего экзотичного или комичного. Ну и что, что имя минорное? Эх, теперь все равно ничего не изменишь. Хорошо, хоть парень летает, как птица. Лучший пилот во всей известной вселенной. А что? Так написано? <къем> Молодой человек. Раздался голос за спиной. Баритон. «Корабельный доктор!» – сразу же догадался Матфей. Образ медика ни при каких условиях не мог быть другим. стопроцентный доктор Айболит из мультика. Матфей ничего не мог поделать, других докторов в его сознании просто не водилось. Так случилось, что в поселке, где он жил с мамой, никакой больницы не было. Ее заменяла маленькая комнатка, фельдшерский пункт, в котором и выседал обладатель Густого очень красивого голоса, доктор Иннокентий Семенович Тополевский. Сравнивать Матфею было не с кем, поэтому он до сих пор считает, что диагнозы ставятся после задушевной беседы за жизнь, а все болезни лечатся баней, водкой с перцем, аспирином и настоем трав с медом. Но корабельному врачу, разумеется, не пристало выписывать рецепт баня с мозжевелым веником два раза в неделю. На увертюре медблок был оборудован по последнему слову инопланетной техники. Чего там только не было. Баритон, ну извините, какой голос такое и имя, знал о медицине все. От лечения пиявками до высокомолекулярных технологий. Мог, наверное, размотать гены, смотать их обратно и завязать бантиком. Но тут Матфей немного сомневался. Собственных познаний в этой сфере было недостаточно, чтобы утверждать что-то с уверенностью. Переехав в город, Матфей немного скучал по милому общительному доктору, особенно после того, как однажды ему понадобилось сходить в местную поликлинику за справкой. От увиденного в этом жутком заведении пришлось долго восстанавливать нервную систему водкой с перцем. Внезапно Матфей ощутил небывалую ностальгию и обернулся, надеясь увидеть с детства знакомое лицо. Здравствуйте. А вы такой, точь-в-точь точь такой, как я себе представлял. Баритон. Корабельный доктор. А вы, простите, у нас кто? От звука знакомого голоса Матфей был готов расплакаться. В переносном смысле, разумеется. А я Матфей блогер, а еще и писатель. С радостной улыбкой ответил он. Хм, до чего дошел прогресс. Такие специальности ни разу не слышал. «Любезный, поясните старому доктору, что есть блогер и писатель». «Это, ну...» Да диверсант он. Неожиданно прервал любезную беседу звонкий голос стакаты. «Никакой я не диверсант, сколько можно говорить?» Возмутился Матфей. «Не знаю. Файлы твои пришли час назад, диверсант. И задание тебе выдали, посмотрим, каков ты. Давай, заходи». Командор легко толкнула Матфея в спину, Он шагнул в кают-компанию и упал на ковер. Огляделся. Все та же квартира. Занавесочки, трещинки на потолке. Как так? Неужели он умом тронулся? Сразу вспомнились фильмы про психов и психбольницы. Матфей представил себя в смирительной рубашке. Но нет, нет-нет, в его роду психов точно не было. а Проблема с головой — это по наследству, так, бритон, ой. «Итакентий Семенович говорил, так что дело в другом». Матфей побрел на кухню, в одном из шкафчиков располагалась аптечка. Зеленка, бинт в старой потертой упаковке, бутылка водки, перец, аспирин и пакетик с травами. Немного подумав, он заварил ароматный травяной чай и решил спросить совета у подписчиков. Привет, друзья! Было с вами такое, думаешь, думаешь о чем-то долго, а потом бац. Все это во сне происходит, да так реально, словно заправду. Это вообще нормально или стоит беспокоиться? Если было такое у вас, пишите, буду знать, что я такой не один. Баргоп. Очень часто такое случается, беспокоиться не о чем. Наоборот, иногда во сне приходит гениальное решение существующих проблем. ТВ, нижнее подчеркивание, Кей-55. Я думаю, бывает с каждым. Вот было как-то раз утром, встал, позавтракал оделся, и уже из дома выходишь, чтобы на работу не опоздать, а оно бац, глаза открываешь и понимаешь, что все то же самое, заново делать надо. Ролубов. У меня реальность чаще на сон какой-то бредовый смахивает. Наташик. Было недавно такое, ждала ответ от человека, и вот он мне снится и говорит свой ответ. Но это не тот ответ, который я ждала. Проснулась, расстроилась, хотя понимала, что это я себя просто накрутила. В итоге этот человек перезвонил в реальности и дал тот ответ, который я хотела услышать. Сава. Мне бывает снится что-то одно и то же, достаточно настойчиво. Причем из сна в сон не просто повтор, а, например, продолжение разговора или дорога, по которой, ну, не хочу я идти. Заставляю себя проснуться, даже схожу на кухню, воды попью. А засыпаю, я снова оказываюсь на этой дороге и прям заставляю себя не ходить. Иной раз получается, а иногда нет. Чтение комментариев немного успокоило, тревога сменилась веселостью, и подумав, Матфей набрал номер своего друга, фотографа Ромки, договорился встретиться в городе. Фотки уже заканчивались, а всякие из телефона он не использовал принципиально. С Ромкой они дружили еще с детства, потом вместе уехали в город учиться, даже какое-то время снимали квартиру на двоих. Матфей поступил на журфак, думал, что журналисты – это такие люди, которые путешествуют по миру в поисках необычных событий. А оказалось, все совсем не так. Через год, окончательно разочаровавшись в выбранной профессии, бросил институт и следующие полгода ежедневно выслушивал по телефону маминой упреки. Ровно в 13:30, она как раз успевала за обедом обсудить с коллегами непутевого сына и оставшиеся 30 минут пыталась научить его уму разуму. А потом посчастливилась устроиться в одну фирму и после первого денежного подарка маме звонки прекратились, сынок-то в бизнес подался. О! Матфей пришел чуть раньше Ромки и предался воспоминаниям, глядя на парк, где гуляли мамочки с колясками. В детстве он завидовал другу. Ромка был средним из семерых детей, а Матфей — единственным ребенком. Конечно, он уговаривал маму завести братика или сестренку, но не сложилось. Теперь уже и не сложится. Как-то само собой навалились размышления о жизни. Вот уже 27, а он ничего толком и не добился в жизни. Работу нашел неплохую, денежную, но скучную. Потом Блок начал приносить стабильный доход. И с нелюбимой работой Матфей распрощался. Были, конечно, подружки, но серьезных отношений не получалось. Работа блогера девчонкам казалась прикольной, но не солидной. Жильем своим не обзавелся, перспектив особых ему не светило. «Вот так, жизнь пролетает. А что дальше?» Горестные мысли прервал веселый Ромкин голос. Матфей призадумался, видел ли он хоть когда-нибудь друга в плохом настроении. Как ему только удается всегда и на все смотреть позитивно, у него что, никогда не бывает депрессии, тоски или недовольства своей жизнью? По большому счету, Ромка живет точно так же, если не хуже. Тоже мыкается по квартирам, работа фотографа не сильно денежная, то пусто, то густо, да и Маринка недавно его бросила, не заладились отношения. Но вот не унывает парень и все. Роман принципиально не брал у Матфея деньги за фотографии, поэтому, чтобы не чувствовать себя виноватым, Для начала блогер-писатель угощал друга обедом в каком-нибудь приличном заведении. Болтали о всякой чепухе, создавали настроение, а потом шли гулять по городу в поисках удачных локаций для снимков. Ромка неизменно заражал своим оптимизмом, вот и сейчас не успели доесть салат, как от заунывных мыслей не осталось и следа. Вечер после фотосессии традиционно проводили в баре и не в первом попавшемся, искали интересную программу. День пролетел незаметно, и Матфей с полной флешкой новых снимков и хорошим настроением отправился домой. В коридоре, как всегда, не работала лампочка, стоило ее только вкрутить, как или разобьют, или украдут, или перегорит. В конце концов, соседям надоело, тем более, что в каждом сотовом теперь имелся фонарик. Матфей одно время думал покрасить стены люминесцентной краской, но потом тоже привык. Ключ в темноте долго не мог попасть в замочную скважину. Наконец дверь открылась, и он вошел в кают-компанию. «Да не может быть! Что, опять?» — пронеслось в голове. «Ну, так и будешь стоять? Садись уже куда-нибудь!» Не то сказала, не то приказала стаката. Матфей присел на ближайший стул в полной уверенности, что первым делом с утра отправится к психиатру. «Итак, у нас новая задача», — начала инструктаж командор. Наши союзники попали в засаду. Большинство успело сбежать, но трое схвачены врагом. Это не гуманоиды. Гонги. Мы с ними еще не встречались. Вот как они выглядят. На экране появилось изображение. Матфей мысленно хлопнул себя по лбу. Вот ведь. Он думал добавить в рассказ каких-нибудь необычных инопланетян. И название Гонги. Это его название. Планета Гонг. Жители Гонги. И внешность в тему. Невысокие голова утопает в плечах отчего верхняя половина тела кажется круглой, как гонг, разумеется. Рыжие волосы, золотистая кожа, звонкий голос. Понятно, откуда такие ассоциации. Да, если бы он увидел, как выглядит этот кошмар, ни за что бы не придумал бы такую глупость. Хотя, если присмотреться, вполне милые ребята. Они ведь не виноваты, что у их создателя с юмором проблемы. То, что смешно придумывается и пишется, на практике оказывается полной ерундой. Их держат здесь. Изображение сменилось. Команда с интересом разглядывала новую планету. Нежно-лилового цвета, воды океана и больше ничего. «Перед вами планета Туника», — продолжила стаката. «Что? Какая то тебе Туника, Тоника? Что, читать не умеешь?» «О, Матфей у нас не только диверсант, но еще и специалист по звездной картографии. Замечательно. Тогда, может, продолжишь?» «А вот и продолжу». Он ощутил азарт. Очень уж хотелось произвести на стакату впечатление. Что-что от Тонику он придумал очень даже неплохо. Тоника. Четвертая планета от звезды. Вся поверхность покрыта океаном. Цвет такой из-за водорослей, которые играют важную роль в экосистеме планеты, И заодно служат пищей мелким морским животным. Сотни лет назад появилась первая колония. Несколько искусственных островов, которые могут погружаться в воду. Не знаю уж почему, но со временем они перестали всплывать. Наверное, потому что под водой красиво и интересно, а на поверхности смотреть не на что. Сейчас там может штук двести таких островов, все огромные размером с город. Неплохо. Нам нужен этот, — деловым тоном сказала стаката. На экране красовался футуристический концепт, который Матфей подсмотрел в интернете, а потом описал в рассказе. Красиво, вот бы пожить в таком. Заключенных держат тут. Командор указала на небольшой отросток. Его специально сделали изолированным единственный путь из камер через этот коридор. В случае опасности путь перекрывается и узники блокируются, а камеры затапливаются водой. До полного затопления всего 4 минуты. Подробный план тюрьмы у Дииза. Его задача, как обычно, разработать операцию по спасению пленников. Ну а ты, диверсант, Матфей, покажешь, на что способен». «На что способен?» «На что я способен?» «Вот, я покажу тебе, на что. Будешь визжать от восторга». «Добрый вечер». Матфей вздрогнул. Он по-прежнему стоял в коридоре перед открытой дверью. «Здравствуйте», — ответил он окончательно, убеждаясь, что сошел с ума. «Не посветьте. Да-да, конечно. Он включил и развернул фонарик в сторону соседской двери. Мужчина вошел в квартиру, а Матфей осторожно шагнул в свою и медленно закрыл замок. Ничего. Квартира. Никаких кораблей, никаких необычных запахов. Да что же это со мной? Металась в голове тревожная мысль. Он пошел на кухню, достал бутылку водки, налил половину стакана, щедро насыпал перца и выпил залпом. По телу прокатилась теплая волна. Откуда ни возьмись, появилась отвага. Хочешь посмотреть, какой я диверсант? Ну что ж, сама напросилась, я покажу тебе, как устраивать фееричные диверсии. До конца жизни не забудешь. С такими мыслями Матфей засел за новый рассказ.